Глава пятая. Агарис. 399 год. Круга скал. 21-22 дни вещаний волн. Робер расправил манжеты и задумался. Не просто решить, кому верить — истинникам, Гаганам или никому. В том, что Магнус и Ениоль гонят одного и того же зверя, Эпине больше не сомневался. Истинники были отвратительными, гаганы — чужими, а они сальдо умудрились попасть точнёхонько между молотом и наковальней. Сюзерен прав, рыжие дерутся за первородство, торквинянцы точат зубы на что-то совершенно непонятное, а телегойцы и для тех, и для других — разменная монета, как и кагеты, берисцы, бакраны. Выходит, плюнуть на данное слово и думать лишь о своей шкуре. Да кому она нужна? Уж во всяком случае не ему. Будь что будет. Но он скажет енеолю что браслет у истинников, и покажет руку, на которой нет никакого следа. Пусть отмеченные мышью забрали браслет. Его сердце отдано мэлит навеки и до смерти. А вот Альда о походе к Магнусу лучше не знать. Целее будет. Отправиться на поиски Достославного прямо сейчас или выждать? Если за ним следят, уместнее пойти... «Куда? Домой? В таверну? Пожалуй, что в таверну. Вот он и пойдет в оранжевую луну, даст знать, что произошло нечто важное, но за ним могут следить, а дальше — дело Ениоля. Приняв решение, иноходец повеселел. Главное — знать, что делать, а как — приложиться. Очутившись на площади, он оглянулся. Так, для чистки совести. Чего-чего, а -чего выискивать прознатчиков. Будущий повелитель молний не научился и сомневался, что когда-нибудь научится. И вообще пошло оно все к кошкам. Маркис махнул рукой и направился в таверну. После серых выставших переходов аббатства оранжевая луна казалась средоточием жизни. Зал, несмотря на поздний час, был полон, смеялись и пили моряки, хихикали красотки в ярких платьях, тенями метались подавальщики, пахло жареным мясом, приправами, горячим хлебом. В эту ночь Робер любил всех, кого занесло к достославному же Эмиолю, какими бы грубыми, глупыми и шумными они ни были. Каждый взрыв хохота, каждая тарелка с обглоданными костями напоминали, что он вырвался из сухоньких мышиных лапок и вернулся к людям блистательное обронил письмо молодой гаган в опрятном фартуке с поклоном подал роберу измятую записку и помчался к дальнему столу по которому стучали кружками подвыпившие фельпские моряки иходец был знаком с гаганскими штучками и все равно едва не поверил что пахнущий резидой клочок бумаги выпал из его кармана клочок оказался любовной запиской таких у любого кавалера найдется не меньше десятка Какая-то Лауренция ждала милого Рабера в доме на улице Милосердного авреля посылала ключ и тысячу тысяч раз целовала его черные глаза. Робер рассеянно сунул письмо в карман и с удивлением обнаружил в нем ключ. Чисто сработано. Эпине бросил на стол пару монет и, фальшиво насвистывая, вышел. До указанной улицы оказалось рукой подать. И находится неплохо, знала Гарис, хотя лучше бы ему было сюда не возвращаться, отправиться в Гаифу или вообще к Кану Халтийскому. А всего умнее было бы вовсе не родиться. Тогда не случилось бы ни поражений, ни разлук, ни предательств, ни любви. Любопытно, существует ли таинственная Лауренсия на самом деле? Гаганы все делают на совесть». Когда они с Сюзереном шли смотреть лошадей, им показывали лошадей. Когда они играли в кости, они такие играли. Теперь его вызвали на свидание. И свидание оказалось самым настоящим, а женщина очень красивой. Белые волосы, зеленые глаза, удивительно светлая кожа. Кто она? Откуда? Неважно. Красавица ждала именно его, и Телегойц постарался ее не разочаровать. «Удалось это или нет, и находится так и не понял. Лоуренция была слишком умелой, чтобы сказать наверняка, но Робер был ей благодарен, в том числе и за то, что она молчала». Лоуренция улыбнулась и встала. Робер лениво следил за тем, как женщина зажигает свечи и наливает вино. «Сколько ей лет? Где родилась? Любила ли кого-нибудь? Да какое это имеет значение?» Красавица подала бокал, наполненный лучшим каналийским, и Эпене вспомнил о франимском виноторговце. Пахнущее холодом вино было старше и Меллит, и Ворона, и Матильды. Вина редко живут больше семидесяти, но в Канало все не так. Где-то что-то скрипнуло, и в спальню вошел достославный из достославных. Гаган мельком глянул на полуобнаженную женщину. Так глядят на вещь, впрочем нужную и дорогую. Блистательный начал ночь с радости. Пусть она длится вечно. С радости? Пожалуй, что и так. Лауренция на несколько минут заставила его позабыть обо всем, но вечного забвения он не хочет. Благодарю достославного из достославных. Разрубленный змей. Надо же одеться. Не стоит надевать одежды раньше утра. Сын моего отца уйдет, и внука твоего деда вновь согреет любовь. Согреть-то согреет. Только на любовь это похоже, как живая лошадь на фреску. В любом случае, говорить с Яниолем Робер в голом виде не собирался. Долегой торопливо одевался, а Гаган сидел у стола, невозмутимый, как изваяние. Он рискует, доверяя куртизанке. Конечно, больше, чем Гаганы, ей в Агарисе никто не заплатит. Но есть еще и страх. И магия. Раньше Робер не верил в сказки. Но не спорить же с очевидным. И Гаганы, и истинники могут многое, хотя, возможно, Ениоль спокоен именно поэтому. Гаган перехватил взгляд Рабера и покачал головой. «Мы одни пред глазами его». Женщина сощурила глаза и накрутила на палец серебристую прядь. Робер пожал плечами. Ениолю виднее, что и при ком говорить. «Что погнало правнука Флохова в ночь?» «Истинники», — выдохнул Робер. Мне пришлось отдать им браслет. Под ним ничего не было. Он умолчал лишь о своей любви, но о ней он не сказал бы даже создателю. Гаган слушал, слегка наклонившись вперед и перебирая холеную бороду. Неисповедима воля Кабеохова. Ениоль казался задумчивым, но спокойным. Не было средств снять клеймо, но оно снято. Блистательный и свободен — это так. А кто его освободил? Первородный? Сила Флохова? Или же отмеченный мышью? Достославный замолчал. Длинные желтоватые пальцы легко поглаживали кончик бороды. Женщина на кровати не шевелилась, свеча догорела, и Робер зажег другую. Огонек показался странно алым. Закатное пламя на мгновение залило комнату кровью и погасло. Эпене вздрогнул и выронил огниво. «О чем ты подумал?» Голос Янёля прозвучал как-то странно. «Закате. Иногда вернувшиеся с порога обретают дар предвидения. Если сын моего отца больше не встретит блистательного, он должен призвать на голову его благословение Кабеохова». «Я благодарен правнукам Кабеоховым. А ведь они прощаются, хотя все живы, здоровы». «Войны и то и нет. Во имя Острапа, что ж такое творится в Агарисе? Что творится во всех золотых землях?» Холодные капли на лице. Откуда? Где она? Крыши нет. Сквозь густые ветви виднеется зеленое предрассветное небо. Чистое и спокойное. Мэлит пошевелилась. И на нее обрушился холодный дождь. Роса. Девушка торопливо вскочила, оцарапавшись о колючке. «Барбарисовый пустырь!» «Как она сюда забралась?» Последним, кого запомнила Гаганни, был молодой мужчина в странном платье. Он не походил ни на призрачное лунное чудовище, которым ее пугали в детстве, ни на грабителя, ни на шпиона. Просто стоял на перекрестке и кого-то ждал. «Наверное, пришел на свидание, а его обманули?» Она и сама не раз так ждала, до последнего надеясь, что любимая уже близко. Будь это в другом месте, Мелет спокойно пробежала бы мимо, но ожидающий мог заметить, что ночной прохожий исчез, и задуматься. Все гаганские жилища имеют тайный выход, и нет большей вины перед семьей, чем выдать его чужакам. Первородный Альдо не раз спрашивал, как его куничке удается покидать дом, но она не открыла тайны даже любимому. Девушка, как могла, привела в порядок одежду. Как она глупа. И что это на нее нашло? Наверное, вернулась болезнь. Еще рано. В доме спят. Если поторопиться, она проберется к себе, и ее никто не заметит. На улицах пусто. Ночные сторожа и поздние гуляки уже ушли. Торговцы еще не проснулись. Гаганья несколько раз вздохнула полной грудью. Боли не было. Только какая-то тяжесть. Тяжесть и холод. Но это от росы. Одежда отсырела, вот и все. От пустыря до переулка Мэллет добралась очень быстро. На углу никого не было. Странный юноша, разумеется, давно ушел. На всякий случай Гага не замедлила шаг и посмотрела по сторонам. Никого. Только бы обошлось, только бы не заметили. Никогда еще Мэллет не возвращалась так поздно, но она успела. В доме было тихо. Значит, отец отца еще не призывал возблагодарить Кобеуха и детей его. Девушка скользнула в свою комнату, на бегу сбрасывая отсыревшие франимские тряпки. Прятать одежду в подвале не было времени. Она совсем помешалась уйти из дома обычной ночью. Дочь же Меоле присела у четырехугольного зеркала и принялась расчесывать волосы. Прежде она зеркала ненавидела но в последнее время отражение в посеребрённом стекле перестало вызывать отвращение. Первородные называли её красавицей, и Гагани начинала им верить. Люди из Талегои не походили на её соплеменников, они иначе одевались, ходили, говорили, и они любили других женщин, не таких, как сёстры ничтожные. Девушка поспешно разбирала прядь за прядью. Только бы волосы успели высохнуть, прежде чем к ней войдут. Конечно, никто не догадается, в чем причина, но лишняя ложь повисает на шее каменными жерновами. Раздался колокольный звон, призывая к чужой молитве, и удивленный Мелет выронила гребень. Девять часов. А отец отца еще не призывал домочадцев. Недавно женщины сожалели о плачевной судьбе достославного халаоля. Вечером он поднялся в свою спальню и утром не вышел. Когда сын осмелился войти в комнаты отца, тот был мертв. А ведь приди помощь вовремя, его спасли бы. Девушка не колебалась. Пусть ее обвинят в непослушании, она пойдет и посмотрит. Меллет кое-как стянула волосы на затылке, выскочила из комнаты, на цыпочках пробежала по коридору и раздвинула занавес. Отец отца не спал в своей постели. Если ему стало плохо, то не у себя. Где же он? В кладовых? «В комнате размышлений? В алтарном чертоге?» Спящий дом всегда был привычным и добрым, но этим утром пустые, пронизанные светом коридоры, казались мертвыми. Родные тихо сидели по своим спальням. Робер назвал бы их глупыми коровами и был бы прав. Меллет спустилась к алтарному чертогу. Входной занавес, как и подобает, был опущен. Гаганни откинула тяжелую материю, заглянула внутрь и закричала. Крик разнесся по всем уголкам замершего дома. Никто не отозвался, но Меллет не поняла ни того, что кричит, ни того, что ее не слышат. Судорожно вцепившись в занавес, дочь Джейми Оля смотрела на четырехугольную пирамиду, словно бы вырезанную из сагранского гематита. На отливающих черным металлом гранях красовались похожие иностранные символы трещины, Из них вырастали оскаленные кошачьи морды и тянулись вперед когтистые лапы. Рядом со скверненной арой лежал отец отца. По искаженному лицу, неловко вывернутой руке, черно-желтому одеянию плясали солнечные зайчики. Больше в комнате не было никого и ничего. Лишь на полу в нескольких местах виднелись пятна, будто от высохших лужиц не слишком чистой воды». Робер совсем не чувствовал усталости. Словно бессонной ночи, начавшейся в Торквинянском кубле и закончившейся на улице Милосердного Аврелия, не было вовсе. Спать не хотелось. Хотелось вскочить на коня и помчаться галопом вслед за поднявшимся солнцем. Заботы и тревоги куда-то делись, и Пинепа забыл и о проклятых тайнах, и о собственной весьма незавидной участи. Он не сомневался, что все образуется, и рано или поздно все будут счастливы. Единственное, о чем жалел этим утром Марки При, это о том, что природа напрочь лишила его слуха. А ему так хотелось петь. С трудом сдерживаясь, чтобы не зарать во всю глотку кагетскую песенку, облубающейся солнцу фиалки, Робер вышел на площадь Единорога, откуда до дома Матильды было рукой подать. Иноходец вспомнил о голодающем Клементе, устыдился и ускорил шаг — Однако первым загулявшего маркиза встретил не его крысейшество, а Сюзерен. «Наконец-то!» — на лице Альды читалось неописуемое облегчение. «Где тебя всю ночь носила?» «Разумеется, с дамами». «Что с ним такое?» — прочитал приглашение Магнуса не иначе. «Неужели эта дрянь осталась на виду?» «Нашел время!» — Сюзерен не принял предложенного тона. «Тут такое творится!» Думал, с ума сойду, пока тебя дожидался. Сам понимаешь. К Матильде с этим не сунешься. Да что случилось-то? Альдо и раньше умудрялся рассказывать все, кроме самого главного, видимо, полагая, что маршал должен читать мысли своего короля. Идем. Принц потянул друга за рукав. Короче, вляпались мы по самую шею, что делать ума не приложу. Понимаешь, она сама так решила. Выходит, у нас очередные неприятности по женской части. «Неужели чернокудрая вдовица оказалась не столь разумной и готовится осчастливить мир новым раканом? «Все дети рождены по воле и сведомо даровавших жизнь. Важны лишь кровь и первородство», — пробормотал находец, вызвав у Альда изрядную отрыбь. «Ты пил?» — с надеждой спросил принц. «И пил тоже». Робер стукнул друга по плечу, не обращая внимания. «Опять женщинами намудрил?» — Говорю тебе, она сама! — огрызнулся Сюзерен. — К твоему сведению, я ее пальцем не тронул, хотя она и рада бы. Целовал, было дело и все, да я рассказывал. А теперь одни умерли, другие свихнулись, а третьи куда-то провалились. — Нет, — потряс головой Робер. — Это не я пил, а ты. О ком речь-то? «Да кунички этой! А Меллет Прибежала сюда, к нам! Хорошо, хватило ума меня на улице ждать! Матильде, конечно, цены нет, но Гаганни она не выдержит, и потом пришлось бы признаться, что мы с Рыжими знаемся!» Альда нес еще что-то, но Робер не слышал. «Меллет здесь?» А Матильде потом, и находится так сжал плечо Сюзерена, что Альда поморщился. «Что с Меллет?» «У нас хочет остаться», — выпалил Альда. «Понял?» «Да за нее с нас пять шкур сдерут. Ениоль с истинниками по и одну Матильда. Где она? В стриже. Тебя ждет». «Как в стриже? Зачем? Почему?» «Так она опять франимцем вырядилась. А в стриже ее уже знают». «Я велел сказать хозяину, что ты сейчас придешь». «Ты же комнату за собой оставил». «Комнаты он и впрямь держал. Так, на всякий случай». «Ты уж извини», — Альдо покаянно вздохнул. «Конечно, надо бы ее к своим отправить, но у меня рука не поднимается». И потом Меллет говорит, мы с ней связаны. «А кинжал пропал, и теперь...» «После расскажешь. Закатные твари. Этот осел додумался спрятать мэлит в гостинице, хотя...» «Хотя, пожалуй, ничего умнее не придумаешь». «Послушай, сходи один, а? Меня Матильда ждет. Хокберт притащится». «И вообще она тебя скорее послушает». «Хорошо». «Альда бесчувственный болван, а сам он кто?» «Сам он скотина и подонок, поскольку до смерти рад, что друг и Сюзерен станет трепаться с Хокбердом, закатной твари. Как он смеет радоваться, когда у девочки беда и, судя по всему, страшная».